О, мальчик, каждой каплей вина пролитый в прах, Огонь тоски залил ты в сокрытых там очах. Хвала Аллаху, можем и сами мы с тобой Изгнать напитком дивным из сердца скорбь и страх.